Глава восьмая Гая остановилась у калитки, глядя, как на востоке за краем соснового бора над пастбищем утопленника на склоне холма поднимается огромная красная луна. За спиной, над деревьями вокруг мэйвуда разливалось величественное, нежно-чистое, закатное небо. С дороги до нее доносился загадочный смех. Казалось, весь мир тихо смеялся. Она была одна и радовалась этому. Жизнь представлялась ей не такой тяжелой, когда она оставалась в одиночестве. Все эти недели Гая сохраняла мрачную отрешенность, несчастная, непрекаянная и ко всему безразличная. Новый дом больше не волновал ее. Все потускнело. Она страстно желала оказаться далеко отсюда, умереть или никогда не рождаться. Жизнь. Так запутанно. Она не могла отделаться от мыслей о Ноэле. Что он делает? О чем думает? Что чувствует? Переживает свое несчастье? Или проявил мудрость? Если бы знать. Но она никогда не узнает. Меньше чем через месяц она должна выйти замуж за Роджера. Гая все еще стояла возле калитки, когда к ней подошел Ноэль. Он явился неожиданно. Гая подняла голову и увидела его, стоящего напротив. Красивого, словно кинозвезда, одетого с иголочки, в точности как коротышка Пенни Дарк. Через двадцать лет он будет таким же. Голова Гаи пошла кругом. Она испугалась, не сходит ли с ума. «Ноэль!» — прошептала она. «Да». «Это я!» Приблизившись, он взял ее за руку. Гая всмотрелась в него. «Что это? Неужели он стал ниже ростом?» «Нет, просто она привыкла смотреть на Роджера снизу вверх. Волосы Ноэля были слишком уж кудрявыми. Что там Нэн говорила о щипцах?» «Ах, что же это происходит?» Отчего в голову лезут такие абсурдные мысли? Именно сейчас, в тот чудесный миг, когда он вернулся к ней. Ноэль склонился над калиткой и заговорил. Заговорил быстро, спеша объяснить, что никогда по-настоящему не любил Нэн. Это она преследовала его, охотилась за ним, околдовала. Он никогда никого не любил по-настоящему, только Гаю. Простит ли она его и примет ли обратно? Ноэль почти не сомневался, что будет прощен. Он, как вдруг подумалось Гае, был излишне уверен в силе своей привлекательности. Взяв девушку за плечи, кающийся грешник притянул ее к себе. Долгие месяцы она мечтала очутиться в его объятиях, ощутить его поцелуй на своих губах. Почувствовать прикосновение его лица к своей щеке. А сейчас, когда это могло вот-вот произойти, Гая вдруг рассмеялась. Да что там рассмеялась? Затряслась от смеха. Возможно, немного истерического, но ведь Ноэль об этом не знал. Резко отпустив Гаю, он отступил на шаг в изумлении и досаде. «Ты такой...» «Смешной!» — простонала бедная Гая. «Извини», — сухо сказал Ноэль. Это было совсем не то, чего он ожидал. Гая подавила смех и посмотрела на него. Былое очарование ушло. Она увидела его таким, каким не видела прежде, каким видела Ноэля и ее семейство. Красивый парень, считающий, что любая потеряет голову, едва взглянув на него, никчемный, эгоистичный, как могла она думать, будто влюблена в него. Любовь! Она ничего не знала о любви до этой минуты, когда вдруг осознала, что любит по-настоящему. Любит мужчину, Роджера. А Ноэль всего лишь мальчик, и навсегда останется им, даже если проживет сто лет тщеславным мальчиком с переменчивым сердцем. Однажды она вообразила, что отдала ему себя, потом напридумывала, что ее сердце разбито, а теперь... «Все это просто древняя история», — в изумлении подумала она. Как только Гая смогла говорить, она отправила Ноэля прочь. Ее голос по-прежнему дрожал, и Ноэль подумал... Что она все еще смеется над ним Он ушел в глубокой обиде Для Ноэля Гибсона было вновь оказаться осмеянным Неприятная неожиданность Которая, впрочем, пошла ему на пользу С тех пор он никогда не был излишне самоуверен Гая долго стояла у калитки, пытаясь прийти в себя Закатные цвета растаяли в небе Теперь она купалась в лунном свете. Дыхание осеннего ветра кружило серебряные и золотые листья. Она с восторгом принимала этот вечер, любила все вокруг, словно родилась вновь. Какая удача, что Ноэль вернулся! Если бы не это, она, возможно, так и воображала бы, будто любит его, никогда не заметила бы неизмеримой разницы между ним и Роджером. «Вернуться так скоро, так бесстыдно! Есть ли у него хоть что-то за душой? Умеет ли он любить по-настоящему?» Но он пришел, и его возвращение освободило ее от иллюзорных оков. «Думаю, если бы не Кувшин, я бы до сих пор была помолвлена с ним, а, возможно, уже и замужем». Она вздрогнула. «Как ужасно было бы выйти замуж!» за кого-либо другого, кроме Роджера. Невозможно даже представить. «Боже, благослови тетю Бекки!» Ее охватило странное, но быстро прошедшее чувство потери и пустоты. Столько страсти и боли растрачено впустую. Ей было жаль, что все оказалось таким глупым. Жаль сознавать, что она была влюблена в любовь. Ее родня была права. Так права. И это немного уязвило Гаю. Не очень-то приятно признавать, что твое семейство справедливо считало тебя маленькой дурочкой. Но теперь она была рада. О, как же хорошо очнуться от холодной отрешенности, снова ощутить себя чувствующей, живой. Казалось, к ней вернулись все потерянные краски и радости жизни. Время яблоневого цвета минуло. Ничто не возвратит его. Настало время роз. Темных, роскошных роз женской любви. Эти месяцы страданий превратили Гаю в женщину. Она вскинула руки в восторге, словно лаская ночь. Прекрасную серебряную сентябрьскую ночь. «Позволь мне стряхнуть с тебя лунный свет», — произнес рядом дорогой и любимый голос. «О, Роджер!» Гая повернулась и бросилась в его объятия. Она смотрела ему в лицо, обнимая его за шею. И Роджер впервые почувствовала, что Гая вернула ему поцелуй. Он отпустил девушку и всмотрелся в нее будто впервые. Она была так прелестна в лунном свете, с этим сиянием глаз и волосами, в которых запутался ветер. «Гая!» «Ты любишь меня?» — проговорил он недоверчиво. «Мне придется всю жизнь рассказывать тебе о том, как сильно... Но час назад я об этом не знала», — прошептала Гая. «Ты простишь меня за то, что я была такой глупой, Роджер? Со временем ты поймешь, как я изменилась». По пути домой Роджер встретил лунного человека. «Иногда кто-то все же добирается до Луны», — сказал ему Роджер.